Доклад Кахиани Доклады давались Кахиани с трудом, но зато они отличались у него математической точностью. Сильный юго-западный шторм в 11 баллов, писал Кахиани, намыл в усте реки Копарчи, находящейся в трех километрах от поти, громадный вал из песка и запрудил эту реку. Одновременно начался сильный ливень. Он продолжался свыше шести часов. Реки Рион. Капорча, Цива и Хоппи, не считая десятков небольших рек, стремительно вышли из берегов и затопили всю прибрежную часть Калхиды. На улицах города вода доходила до вторых этажей домов. Звери, испуганные наводнением, бросились в город и на остров, где находится порт. Остров не был затоплен. Особенно много наползло змей. Наводнение причинило большие убытки нашим осушительным работам. Но все же не столь значительные, как можно было предположить по силе ливня. На магистральном канале, в Чаладидах вода грозила смыть валы и свести к нулю трехлетнюю упорную работу. Благодаря героизму рабочих и инженера Габунии катастрофа была предотвращена. Работы велись ночью вручную. Единственный экскаватор не работал ввиду отсутствия запасных частей. Инженер Габунии руководил работами, несмотря на припадок тропической малярии. Он жестоко простудился и лежит сейчас с воспалением легких в Патийской больнице. Во время ночных работ в Челодидах погиб рабочий Ефрем Чентурия. Кальмутационный участок с честью выдержал испытание. Ни валы, ни шлюзы не пострадали. Инженер Пахомов около суток не покидал участка и руководил работами по охране его от разрушений. Вышедшая в район канала Неадарт топографическая партия во главе Сабашидзе в течение трех дней считалась погибшей. Розыски не дали результатов, так как проникнуть на канал безопытных проводников невозможно. Единственный знаток этих мест, Гулия, ушел с партией. Вчера партия вернулась в Челодиды и привела с собой аспиранта Института Пушнины Вано-Ахметели, спасенного нашими рабочими в лесах. Плантации, по сообщению главного ботаника Лапшина, почти не пострадали. Сейчас мною начаты работы по расчистке в устьях рек песчаных пробок, являвшихся одной из главных причин наводнения». Кахиани поставил точку и поморщился. Доклад показался ему слишком поэтическим. Он подумал и вычеркнул слова «реки стремительно вышли из берегов» и «страшный ливень», но других поэтических слов не нашел. «Черт его знает», — сказал Кахиани. «Заразительная штука эта — поэзия».